Глава. 18 «Как вы знаете, все захваченные вами культисты были успешно доставлены в отделение стражи и помещены в тюрьму», – начал отчитываться капитан стражи. С тех пор каждого допросили по несколько раз, вытянув из них все, что они знали. Информацию проверили, насколько это получилось. Обнаружили четверых сочувствующих культистам человек. Они были также арестованы и допрошены. В ходе допросов было выяснено немало интересного. Будут осуждены вместе с культистами. Остальные из их круга знакомств ничего не знали и ни в чем подозрительном. Замечены не были. Еще каких-то культистов в Ардине мы так и не нашли. Похоже, это и в самом деле все, кто был здесь. Выяснили подробности про то, как артефакты попали в город. Задаю вопрос, когда капитан замолчал взяв стакан с водой и смачивая горло. «Так точно. Они сказали вам правду. Все так и было. Мы проверили. Все, кто доставил их сюда, думали, что просто везут какие-то магические ингредиенты или части артефактов для местных магов. С культистами они никак не связаны. Да вы и сами это знаете. Проводили же допрос». «Я только одного допрашивал по вашей просьбе. Самого подозрительного». С остальными все, в общем-то, точно так же. Хорошо, если так. Что-то еще интересное получилось выяснить? К сожалению, нет. Никаких выходов на культистов за пределами Фаргина. Все находившееся в лагере в подземелье внимательно изучили, но там тоже ничего особенного. Полно разных артефактов, их частей, но взрывных артефактов там нет. Выяснили инструкцию по их сборке из отдельных частей. Но в лагере не хватает некоторых, собрать образец для изучения не получилось. «Значит, все?» «Значит, все. К суду все готово. Тогда начинайте». «Хорошо, через час на центральной площади города. Сделаем все быстро. Будете там?» «Не знаю. Возможно». «Тогда я пошел?» – спросил капитан. «Идите». Отпуская его, и он вышел из моего кабинета в ратуше Фаргена. Так-то ему было не обязательно приходить ко мне. Я мог и сам к нему зайти. Мне не трудно, но он был где-то неподалеку и решил прийти и доложиться. Прошло три дня с тех пор, как мы нашли подземелье под городом и культистов. Три, в общем-то, спокойных дня. Никаких взрывов, никаких масштабных нападений или еще чего-то подобного. Понятно, что твари из прорыва грани по-прежнему продолжают лезть. Но ничего особенного. Да меня даже кошмары по ночам вдруг перестали мучать. Во что верится с трудом после стольких тяжелых ночей? Может, это оккультисты их на меня насылали? Слабо верится в такое, но совпадение интересное. Фарген после всего случившегося еще немного поштормила, но люди тоже уже начали успокаиваться, и жизнь в городе стала возвращаться в привычное русло. Интересно, что город за эти дни мало кто покинул. Были уехавшие, как же без них? Но их совсем немного. Богачи. С ними все непросто. Всех арестованных допросили, и заниматься этим пришлось мне, чтобы точно выяснить все. И никто их не подталкивал к началу боевых действий в городе. Эти идиоты сами решились на это. Так уж все сложилось. Глупо, но РТН в общем-то, оказался прав – Слишком долго копились взаимные претензии и обиды, а взрыв на суде стал последней каплей. Взаимное обвинение, слово за слово, и понеслось. Никого из богачей не судили, да и не искали мы их пригрешения. мне было такой цели. Всех тихо и молча выпроводили из города. Они не сопротивлялись, понимая, что после сделанного они еще легко отделываются. Были даже в какой-то мере рады такому исходу. Понятно, что их владения были конфискованы в пользу Фаргена. Была у меня мысль, что их подставили богачи, которые вроде как не участвовали во всем этом, лишь оборонялись. Поговорила со всеми ними, в том числе и еще раз с Артеном. Невинными их не назвать, но к произошедшему они прямого отношения не имеют. Почему только прямого? Ну так в сложившейся ситуации там все виноваты. Никто-то же другой интриговал, строил козни соперникам. Все они, без исключений, вовсю участвовали в этом. Эртен и остальные из оборонявшихся в тот день остались в городе. Им было предложено покинуть его, но они отказались. Никто на них не напирал. Хотят быть тут? Ладно, их выбор. Тем более, что они пообещали, что будут вести себя тихо и всячески помогать нам. Но если вдруг что, то им достанется по полной, так что должны вести себя и в самом деле показательно образцово, чтобы не к чему было придраться. Те же богачи, что были еще давно арестованы и осуждены, но которых не получилось отправить на каторгу из-за взрыва на суде, были наконец-то отправлены туда. С охраной все как положено. Провели их через городской портал, доставив в промежуточную точку где их встретила охрана каторги, на которой им и предстоит трудиться. Так что этот вопрос тоже решен. На удивление, осужденные богачи даже не пытались сопротивляться. Вообще никаких попыток что-то изменить не предпринимали. Кажется, после всего случившегося они были согласны на все, что угодно, лишь бы как можно скорее оказаться подальше от Фаргина. То же можно сказать и про богачей, которым нужно было выплатить лишь штраф. Они тоже при первой же возможности покинули город, никак не пытаясь задержаться здесь. Вынырнув из мысли поднимаясь из-за стола и подойдя к окну, смотрю на город. Кто же мог предположить, что под ним найдется такое? Исследование подземелья продолжается до сих пор. Верхний этаж закончили исследовать только вчера, а второй и третий все еще продолжаем. Правда, сил на это брошено уже гораздо меньше, только несколько отрядов стражников, бродящих там посменно. Но, тем не менее, они продолжают заниматься этим и не похоже, что закончат в ближайшее время. Это подземелье поражает. И ведь его построили таким сразу. Нет такого, чтобы какая-то его часть заметно отличалась от остальных и было понятно, что ее достраивали гораздо позже или раньше. Нет, там все примерно одинаковое. И ладно его размеры в шире сложность, так и в глубину же оно не маленькое, мягко говоря. Первый этаж ничего особенного в этом плане, но уже второй залегает примерно на десяти метрах, а третий еще глубже, где-то на 15-20 и местами даже глубже. Я, наверное, никогда не видел чего-то подобного. Попадались мне разные подземелья, но чтоб такое... «Зачем кому-то мог понадобиться целый многоуровневый подземный город? Без понятия. А кроме как городом вот эту подземную громадину не назвать. И ведь никто о нем не знает. Я даже в столицу делал запрос. Ничего. Там все очень удивились этому. Что бы тут ни находилось, оно было тайным и унесло все свои тайны вместе с теми, кто построил это место и пользовался им». Жаль, наверное, хотелось бы найти там что-нибудь интересное. Впрочем, нам и так достаточно тут проблем. Одного прорыва грани за глаза. И, учитывая обстановку, я решил использовать подземелье. Глупо упускать такую удобную возможность. Пока ничего серьезного, но все же. Приказал перенести туда несколько складов с самым необходимым. Сделать там небольшие запасы оружия, брони, артефактов и расходников а также подготовить пару помещений для размещения там людей. Очень надеюсь, что это все не пригодится, но пусть лучше будет. Мысли резко перескочили с одного на другое. Идти на суд или нет? Хороший вопрос. После прошлого суда какие-то у меня опасения начали появляться по поводу подобных мероприятий. Но нужно, так будет правильно. Только теперь я пойду полностью снаряженным. Да и случиться, по идее, ничего не должно. Культистов мы, вроде бы, всех обезвредили. Никто новый в город не въезжал в последние дни. Через подземелье тоже никто не проходил. Все выходы найдены, и на них поставлены сигнальные заклинания. Обваливать их не решились. Мало ли, вдруг самим пригодятся. Прокручиваю в уме разные оставшиеся дела и недавнее событие. Ничего ли не упустил, случайно? Но, вроде бы, нет». Нигде мое срочное вмешательство не требуется. Да и вообще, жизнь в городе перестроена на военные рельсы. Основные проблемы решены, и так-то какое-то время он без проблем может прожить и без меня. Усмехаюсь своим мыслям. На должности бургомистра всего ничего, а как заговорил. Прожить и без меня. Незаменим я, что ли, или сделал что-то невероятно сложное? «Нет. Обычная управленческая работа. Возможно, даже выполненная не самым лучшим образом. Все же я далек от этого. Но я старался изо всех сил, честно. Надеюсь, получилось не так уж плохо. Ну, во всяком случае, Фаргин еще стоит. Твари успешно сдерживаем. Особых нужд вроде бы ни у кого нет. Бойцы обороны снабжаются хорошо. Даже казну не до конца потратил, хотя денег там стало ощутимо меньше». «Да что говорить, вон горожане взялись отстраивать разрушенные дома, не ремонтировать слегка поврежденные, а те, что были разнесены чуть ли не под ноль. Как по мне, это они, конечно, рановато решили. Однако их вера в светлое будущее воодушевляет. Значит, не так уж я и плохо как бургомистр, раз жители Фаргина не просто не разбежались, а даже начинают вкладываться, восстанавливая разрушенное». «Посмотрев еще немного в окно, собираюсь и иду на улицу. Пора на казнь. На этот раз все будет быстрее, чем с богачами. Коротко сообщат собравшимся людям, кто это такие и что их ждет, и, собственно, приведут приговор в действие. Казнь через повешение. Ничего нового. Как такового суда не будет. Все уже давно решено и никаких изменений быть не может». Прогуливаясь неспешным шагом, направляюсь к центральной городской площади. Несмотря на все, скорее всего, людей придет на казнь немало, поэтому решили в этот раз выбрать самое просторное место в черте города, чтобы уж точно хватило места всем желающим. И это, казалось, вот эта площадь. Можно было, конечно, выбрать какой-нибудь пустырь на окраине города или вообще за городской стеной, но это не то. Минут сорок и я добрел до нужной площади. И там уже были люди, причем в немалом количестве. Как мы и думали, желающих посмотреть на тех, кто устроил оба взрыва, набралось порядком. И это ведь еще не все. Еще минут десять 15 точно до начала казни есть. Так что люди еще подойдут. Осторожно протолкавшись через собравшуюся толпу, становлюсь в первых рядах. Идти дальше не планирую. Буду лишь зрителем, одним из многих. Посмотрю, как все пройдет, и пойду дальше, куда именно еще не решил. Возвращаться в ратушу настроения нет, да и с делами там вроде бы разобрался на сегодня. Может, загляну на стену у прорыва? Посмотрю, что там и как, а то давненько уже не был. Все дела да дела. Как и думал, минут пятнадцать ожидания, за которые на площади стало не протолкнуться от собравшихся людей. И казнь началась. В начале помоста цепила стража, где-то за пять минут до начала, немного потеснив зевак. А потом вывели осужденных и выстроили их перед помостом с виселицами. А дальше ничего нового. Озвучили, кто это такие, в чем виновны. На этом моменте толпа взбесилась и чуть не смела стражу, но та устояла и, собственно, сама казнь. Некоторые культисты были спокойны, некоторые тихо плакали. Другие громко кричали, просили прощения и чтобы их пощадили. Но стражники были неумолимы. Несколько минут — и всем надеты петли. Еще пара секунд, и все повисли, засучив ногами в поисках опоры, которая резко исчезла. Вот и все. Казнь состоялась. Как бы не хотелось уйти прямо сейчас, но нельзя — Надо дождаться конца и убедиться, что все прошло как нужно. А то культисты — это такие люди. Бывали неожиданности с ними. Так что лучше перестраховаться на всякий случай. Тут, конечно, стража, но все же. Минут пять, и все было кончено. Некоторые умерли быстро, сломав себе шеи и затихнув буквально за несколько секунд. Другим не так повезло, и им пришлось помучиться дольше. Но и их конец был таким же. Убедившись поисковым заклинанием, что они все точно мертвы, разворачиваюсь и ухожу отсюда. Тут многие не стали дожидаться самого конца, им хватило и самого факта повешения, и они начали уходить еще раньше меня. Но все равно здесь до сих пор немало людей остается. Они уже не столько смотрят на казнь, сколько просто общаются между собой. — Господин Констебль, — донесся до меня знакомый мужской голос, когда я выбрался на соседнюю улицу, где было гораздо просторнее. Обернувшись на него, вижу быстро идущего ко мне Горхата. Давно я его не видел, уже пару дней точно. Капитан припахал его к работе по культистам, и он вовсю трудился. — Горхат, рад видеть тебя. Как ты? — Нормально, господин Констебль. Капитан не дает заскучать. — Это хорошо, — отвечаю, усмехнувшись. «Ты откуда здесь?» «Был на казни, вас там заметил, вот и...» «Ты просто так или что-то хотел?» «Если не против, пройдемся!» Развернувшись, медленным шагом иду в сторону прорыва. «Да, конечно!» Донесся до меня голос Гархата, а сам он вскоре показался рядом со мной. «Так что ты хотел?» Спрашиваю у парня, когда мы несколько минут прошли молча. Начинать говорить он почему-то не торопился, хотя было видно, что у него все же имеется ко мне какой-то разговор. «У меня есть к вам просьба», — выпалил он после затянувшегося молчания. После моего вопроса он молчал еще не меньше минуты. Я его не подгонял. Время есть. А раз он не решается заговорить, значит, это что-то важное для него. И, похоже, от волнения он перешел снова на «вы». «И какая же?» — спрашиваю с интересом, взглянув на него — «Что же там такое у него, что он не решался попросить меня? Можно мне к вам в помощники?» «Так ты вроде бы и так мой помощник. Да и об этом нужно скорее меня просить, а капитана, так-то я не против». «Нет, вы не поняли меня. Вообще, а не только тут. Я хочу отправиться с вами дальше, помогать вам». «Зачем тебе это? И чем тебе не нравится здесь? Это же твой город». «С вами я посмотрю мир, разные места. Я никогда не покидал Фарген. Хочу увидеть что-то кроме него. А работа? Что тут я похожим занимаюсь, что с вами буду примерно тем же. Но со мной я опаснее. Знаю, меня это не пугает. Так что? Я готов на любые условия. Я не знаю. Никогда не слышал, чтобы у Констебли были личные помощники. Мы не настолько важные персоны, чтобы нам выдавать их». «Обычно, если нужно, мы пользуемся помощью стражников на месте». «Но, может, все-таки можно что-то придумать?» спросил он с погрустневшим взглядом. «Я попробую разузнать, но ничего не обещаю». «Хотя бы так. Огромное спасибо», ответил Гархат заметно повеселевшим голосом. «Да ладно тебе, я пока еще ничего не сделал. Я пройдусь с вами? Давай, я к прорыву иду». Дальше мы пошли молча. Парень просто шел, поглядывая по сторонам, а я задумчиво смотрел на него. Что такое на него нашло? С чего вдруг это желание отправиться вместе со мной? Да, он хорошо выполнял порученные ему задачи, когда был со мной, но какого-то фанатичного рвения я за ним не наблюдал. Что-то изменилось за эти дни? Наверное. Но вот что... Он крепко поссорился с кем-то влиятельным в городе и поэтому хочет покинуть его при первой возможности. С капитаном подцапался. Да вряд ли. Хотя кто знает. Или, может быть, все проще и озвученная им единственная и правдивая причина? Так-то он мне вроде бы не врал, мое чутье молчало. Но почему тогда он подошел именно сейчас? Думает, что я скоро уеду отсюда» или просто решил воспользоваться моментом, столкнувшись со мной. «Берегись!» — вырвал меня из мыслей крик Гархата. Активирую магический доспех и оборачиваюсь к нему. Вижу, как парень дернулся в сторону, закрывая меня с собой от чего-то. Миг, и его грудь что-то пробила, а сам парень стал оседать на землю. Снаряд же полетел дальше и, попав в меня, сбил с ног. Пролетев метра три, приземляюсь и сразу же вскакиваю на ноги. Кто? Откуда? Рыщу взглядом в том направлении, откуда предположительно прилетела атака. Есть, вижу, в окне полуразрушенного дома. Поисковое заклинание. Он один там. Хорошо запитанный воздушный молот туда. Мгновение и заклинание ударило в дом, разнося стену, за которой был противник, и полетело дальше, разрушая уже весь второй этаж здания. Делал все быстро, но все равно немного опоздал. Вижу, как в последний момент враг спрыгнул на землю прямо со второго этажа и бросился в переулок, успев выскочить практически из-под самого молота. Создаю огненный вал на другой стороне улицы и направляю его навстречу противнику, перекрывая ему путь. Увидев огненную преграду, враг бросился прямо на стену соседнего дома, пытаясь взобраться по ней. И у него это даже получается, за что-то цепляясь, там он стал подниматься вверх. Э, «Нет, не так просто». Рой воздушных стрел и изрешеченная фигура рухнула на землю. У него не оказалось ни магического щита, ни серьезной брони. Разобравшись с ним, подскакиваю к гархату. Он лежит на дороге лицом вверх. Состояние непонятно. Ой, живы! прохрипел парень, смотря на меня грустным взглядом и слабо улыбаясь. Дерьмо, дерьмо! У него огромная сквозная дыра в груди, в нее пролезет мой кулак, и он до сих пор жив только каким-то чудом. «Не вздумай умирать! Держись, парень!» — кричу ему, видя, как закатываются его глаза. Достав все лечебные артефакты, что есть у меня, использую на нем, но дыра в его груди не спешит зарастать. «Чтоб вас всех грань поглотила!» Выругавшись, закрепляю артефакты на нем и, подхватив его, бегу в сторону второй стены, окружающей прорыв. Туда, ближе, и там должны быть целители, хотя бы один. До отделения стражи гораздо дальше. Единственное, что еще делаю, связываюсь с капитаном и прошу о помощи. Толком ничего не объясняю, не до того, лишь требую целителя и говорю, где он нужен». Несусь во весь опор, выжимая из себя все силы. Встреченные люди оборачиваются на меня, расходятся в стороны, что-то спрашивают, но я просто бегу дальше. Бежать — это все, что сейчас от меня требуется. Промчав по улицам, наконец-то добираюсь до второй стены. «Целителя!» — кричу, добежав до собравшихся там и кого-то ждущих стражников. «Хотя это же они меня ждут». На мой крик из их рядов сразу же выскочил мужчина и пара стражников. Осторожно передаю им Гархата. Его положили на носилки, и целитель стал над ним трудиться. Вижу, как магия стекает с его рук в тело парня. Я же стою и смотрю на то, как целитель работает. «Господин бургомистр, вам помощь нужна!» — вырвал меня из прострации чей-то голос. «А-а!» — оборачиваюсь на голос. «У вас поврежден доспех, вы в порядке?» — спросил стражник, указав рукой мне на грудь. Опустив взгляд, вижу оплавленный след на нагруднике. И в самом деле, вражеский выстрел пробил горхата, магический доспех, и только броня сдержала его. «Со мной все нормально», — отвечаю стражнику и оборачиваюсь к целителю. Вижу, как тот вдруг перестал лечить и поднялся в полный рост. Вот только он еще не закончил, рана не долечена до конца. «Почему прекратили?» – спрашиваю у него. «Мне жаль. Он умер», – ответил целитель с сожалением в голосе. «Как умер?» – не понимая, спрашиваю. «Рана была слишком серьезной. Ваши артефакты помогли ему протянуть дольше, но если бы целитель помог ему сразу, тогда был бы шанс. И то не факт. Я сделал, что мог». Он слишком поздно попал ко мне. С его раной счет шел на минуты, а то и секунды. Но, растерянно протягиваю и сделав несколько шагов, сажусь под стеной ближайшего дома, смотря на тело Гархата. Вот только же он был живой хотел стать моим помощником, а теперь он мертв, и я ничего не могу сделать с этим. Эх, Гархат, Гархат, как же так получилось. Опустошенно спрашиваю вслух.